Глава 43. Олег. Действительность качается, ускоряясь, начинает подскакивать на месте, а затем, рванув с места, превращается в карусель. За считанные мгновения раскручивает меня до приступа тошноты. Зажмурившись, сдавливаю виски руками. Скорость начинает падать, но зато долбящие в ушные перепонки музыка вскрывает череп крючьями. Блять! Порываюсь встать с дивана, но кто-то толкает меня в грудь, и я падаю обратно. Разлепляю глаза, пытаясь сфокусировать зрение и вижу Антоху надо мной. Он тоже пьян, стоит, покачиваясь, ржет, глядя на меня. Сигарету дай. Перекрикиваю музыку. Он вынимает пачку из кармана, выбивает из нее Сигу, сам прикуривает ее и протягивает мне. Жадно затянувшись никотином, расслабляюсь. Хорошо. Хорошо. Зависнуть бы в этом состоянии навечно. Шум отступает на задний план. Дурман утягивает на дно, а я не сопротивляюсь. Блаженно улыбаюсь, отдаюсь его теплым волнам. олежа Олеж, Олежь!» Каким-то чудом достигает разума чей-то нежный голос. «Спишь?» Олеж, пойдем со мной». «Саша?» «Мышонок мой зовет. Уснувшая было сердечная мышца трепыхаться начинает. «Я вместе с ней». Сам себя за волосы из болота дурмана вытащить пытаюсь. «Саша!» Ворочаю распухшим языком и чувствую чью руку на груди. Следом к шее прижимается влажный рот. «Саш!» «Какой Саша?» Тихий женский смех. «Это же я!» Блять, Вик! Ты видишь, он в говно!» А это, кажется, Тохин голос. «Не трогай ты его! Дай поспать человеку!» Разочарование и горячая благодарность другу так и остаются невысказанными. Потому что уже в следующую секунду я отключаюсь. Сон тяжелый, крепкий, но мучительный, потому что окрашен во все оттенки боли. Болит все, раскалывается голова, но и тело, в груди мясники тесаками орудуют. Горло дерет от задушевных криков, просыпаюсь от резкого толчка. Глаза продираю, по сторонам осматриваюсь, морщусь от яркого света и пытаюсь принять сидячее положение. Выспался! Слышу голос Руса. «Бля, да он в кашу!» – аккомпанирует ему Глеб. Помогает мне сесть и стакан в руку суют. «Не буду». «Это вода! Пей!» Делаю глоток, раскатываю жидкость на языке и смачиваю пересохшее горло. Облизнув губы, вскидываю взгляд и смотрю на парней. Оба трезвые, сидя напротив, оба смотрят на меня из-под лобья. «Что?» – выкрикиваю агрессивно. Молчат. Рус, взяв сигарету и брошенной кем-то пачки, закуривает. Закинув ногу на ногу, продолжает буравить меня взглядом. «Сдохнуть решил?» – спрашивает тихо Резников. «Сдох, если бы решил». Поправляю на себе задравшуюся рубаху и тянуть за полупустой бутылкой вискаря. Однако в последний момент ее из моей руки выдергивают. «Да подожди ты, Олег!» – говорит Лебедев, выпуская изо рта струю дыма. «Ты нам про проект скажи». Что сказать? Ты слился? Мы тебя правильно поняли? Тим Лидом Киселево назначили. Ты насовсем от нас ушел? Чего? Какого хрена? Долю свою сразу заберешь, подключается Глеб. Или до февраля подождешь? Вы что несете, сволочи? Усмехнувшись, Руслан утыкается в экран своего телефона. Глеб, почесывая свой подбородок, демонстративно молчит. На нервах моих играют. Переводя взгляд с одного на другого, снова тянусь за вискарём. Но Лебедев неожиданно задирает ногу и скидывает бутылку со столика на пол. Остатки спиртного расплескиваются по паркету. «Сука! Вы чего хотите от меня?» «Адекватности». Выбиваю сигарету из общей пачки, чиркаю зажигалкой и прикуриваю. Смотрю на тлеющий кончик, никотином жадно дышу. «Где Антон?» «Он позвонил, чтобы мы тебя отсюда забрали». И, не дожидаясь, свалил. Да, мне тоже пора, парни. Бормочу, пробую собственные ноги на твердость. Почти не держат. Поднимаюсь, но когда рус легонько толкает на меня столик, и тут ударяются мои колени, падаю обратно. Чего хотели, говорите, из бизнеса меня выкинуть? Смеюсь скрипуче. Хуй вам! Я скорее вас выкину. Тогда, может, уже работать начнешь. Начну. В понедельник приду. Завтра. Урезников начинает звонить телефон и, вынув его из кармана, он поднимается и идет на выход. Лебедев тушит окурок и, подавшись вперед, опирается локтями в колени и сцепляет руки в замок. Что случилось, Олег? Ничего. Рассказывай. Требует мрачно. Девчонка твоя чудит. Чувствую нихуевый такой удар в грудь, вышибающий воздух из легких, и сразу же в том месте желчь едкая растекается. Вскидываю руки и показываю ему ладони. «Что видишь, бро?» Заломив бровь, непонимающе смотрит на них. «Ладони твои? Грязь. Видишь, они все в дерьме. У тебя горячка, что ли? Я сам без дерьме, Рус, не видишь? Меня самого от себя тошнит. И девчонку мою тоже от меня тошнит». «В смысле?» — сощуривает глаза. «Тошнит ее от меня!» Выплевываю из себя. «Противно!» Заморал я ее! Она так сказала. Мыться и после меня охота. Ясно? Почему? Потому. Сдуваясь, падая на спинку дивана. Про баб твоих узнала? Спалился все-таки. Хватая со стола пачку сигаретами и, замахнувшись, кидая в него. Отбивает на лету, громко ржет. Ты че, из-за этого забухал? Не было никаких баб. Не было рус. В том-то и дело, что мне не хочется никого больше. Про Ирку она узнала. Шмар двоих в клубе встретила. И те ее просветили, догадывается друг. Да, блядь. Олег, а ты чего ожидал, а? Рано или поздно она все равно бы узнала. И о похождениях твоих, и о жене. Да я разводиться хочу. Ты кому пиздишь? Сам-то веришь, качает он головой. Завязывай хуйней заниматься. Возвращайся в строй. Нужна она мне ясно? Тот, вздохнув, закатывает глаза. «Мое мнение, хочешь?» «Валяй. Если сбежала от тебя, значит, действительно не такая, как твои все эти». «Не такая». Киваю согласно. «Так не ломай ты, девки, жизнь. Измучаешь ее, и сам весь измучишься. «Да пошел ты!» «Я ж не со зла, Олег. но ну, не сможешь ты свой прожорливый хуй в штанах удержать. Зачем тогда эти отношения вообще начинать?» «А если смогу?» Лебедев усмехается, потом на меня взгляд серьезно глаз поднимает. «Ира Машки моей названивает. Хреново ей. Вернуться хочет». «Я развестись хотел. Тогда вообще сопьешься и съебешься. А Ира тебя хотя бы таким, какой ты есть, принимает». «Пиздец. Не хочу об этом думать пока. Трусливо забыться хочу. Хреново я с душевными ранами справляюсь. Не привыкший. «Отключиться. В кому впасть? Помереть?» Но лишь бы не чувствовать этой сосущей пустоты внутри. Домой отвезешь меня? За этим и приехали».